Речная гладь светилась снова, на экране показался человечек средних лет, явно не житель Ра. Крокодил Остолбенев узнал этого человечка. Невзрачный, тощий, маленький, бледный, он был единственным представителем Вселенского бюро миграции, с которым крокодилу приходилось беседовать. А может, он не был представителем, может, он и сам был бюро. Цивилизация поле, цивилизация время сконструировала куклу-посланника, чтобы людям было легче общаться. «Прошу прощения, полноправные граждане», — сказал человек на языке Ра. «Прошу прощения. Вселенское бюро считает своим долгом сообщить гражданам Ра, что природа стабилизатора в целом близка к той, что изложили в своем отчете консул Махайрот и собеседник Андрей Строганов».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 Следующая консультация по графику, но при необходимости миграционный офис СРА может отправить внеплановый запрос. Всего хорошего, полноправные граждане. Вода потемнела.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 Он ободряюще улыбнулся бы зеленоволосому, хотя у самого тревожно сосало подвожечкой. Он сказал бы, после такого человек должен немного отдохнуть, правда? И теморалку тому прежнему юному стало бы легче. Этому новому нет. Поэтому крокодил спросил только, Шана вернулась? Еще нет, у них там, понимаю. Но она связывается каждые полчаса, по-моему, она тоже боится за него.